Глава пятая. «Потому что дура», — объяснила Наташка. «В сорок лет жизнь только начинается. Как долго я тебя искала?» — рассеянно процитировала Лена в ответ. «Помним, помним. Чего помним-то? Ты нормальная баба, здоровая, симпампончик и, главное, свободная. Наконец-то! Ни от кого не зависишь, ни над кем не трясёшься, готовить никому не надо, даже стирать ёлки зеленые. Ну мечта же. Ребёнок самостоятельный и не здесь. Муж сбег, да и хрен с ним. А Вот именно, — хотела сказать Лена, но шутить на эту тему она никогда не любила, а теперь и не хотела. Наташка, к счастью, сама до шутки не додумалась и продолжила сольную арию, кидая петли в самые разные стороны. Про экологичность спутников жизни она уже порассуждала. Железно обосновав, целесообразность расставания с таким токсичным мужчиной, как Митрофанов. Блин, Ленг, ты бы сразу рассказала, какое? Я бы тебе давно все объяснил. С такими нельзя ни спать, ни под одной крышей находиться, особенно в условиях Чупова. Химическая токсичность в сочетании социальной просто выжигают женщину. Затем Наташка перешла к комуку у интровертов, сублимации и канализации напряжения. Но Лена не слушала, а Карина принялась громко возмущаться ерундой, которой забита башка у молодежи. Карина была старше Наташки на полтора года и на пять лет младше Лены. Наташка радостно отвлеклась на свару, а к утешительной миссии вернулась с другой стороны. И вообще давно уже нет разницы. Тебе сколько? 39? 41. Не одна ли малина? Нет никакой разницы между 41 и 31, разве что тебе свободней. Дети уже выросли и съехали. Знай, денег им подбрасываешь, если есть такая возможность. А живешь для себя. Качественно живешь, подчеркиваю. Не старее особо, чем в 31. При этом еще не баба, ягодка, ни в быту, ни в работе. Пять морщин, паучок один, но их никто, кроме меня, не замечает. Так что ерунда. Лет через семь, говорят, будет заметней. Так их еще прожить надо. А так еще лет десять, если не пятнадцать, пока климакс не начнется. Живи свободной молодойкой и гуляй. Даже родить успеешь, если хочешь, а то и пару раз. Обожаю рожать, — мрачно сказала Лена. А вот так каждый день рожала бы и рожала. День рождения каждый день, ага. Отдакнула Карина. «Зато молодая мамка до самой пенсии», — напомнила Наташка. «Если опять пенсионный возраст не поднимут», — сказала Лена. «Хотя, десять лет — это дофига, конечно. Это ж половина жизни моей Саши». «Вот», — протянула Наташка. «Терять такое нельзя. Человек создан для счастья». «Вот и мыкается всю жизнь», — отрезала Карина. Потому что не встречает того, для чего создан. Должен сам создавать — сказала Лена, сама себе не очень веря. За нас все создали давно, деловито сообщила Наташка, доставая телефон. Раскрыты все горизонты океаны удовольствий, полшага до них. Скачиваешь, короче, приложение, находишь мужичка и дальше живешь, как в сказке. И накормят, и выгуляют. И секс красивый обеспечат, и все это без обязательств, без стирки, готовки грязных носков и под твоим полным контролем. Надоел один, выкидываешь его, берешь другого. Все надоели, сносишь приложение, просто отдыхаешь. С чужими мужиками, уточнила Лена, не отрываясь от экрана, и передернулась от омерзения. Ой, принцесса! В этом же самый кайф! «Никаких обязательств. И что значит чужими? Когда ты и муж чужой был? Если такая брезгливая и моногамная, то просто другого мужа найти? И нормально. Уже не чужое, делов-то. Но попробовать-то надо, иначе как поймешь? Ты ж, Падим, прям верная-верная жена была». Лена тяжело посмотрела на Наташку и спросила, а ты нет. Наташка хотела сказать что-то весёлое, но поникла и сообщила. «Потому что мы дуры». Лена кивнула, снова залипла в калькулятор на экране и принялась добивать цепочку расчётов, грубый итог которой выглядел странно привлекательным. Потом встала и пошла из кабинетика в коридорчик. Наташка окликнула её, кажется, испугавшись, но тут и сама заметила, что Слабуденюк. Развязывая петлю шарфа, стремительно идет к своему аквариуму и поспешно приняла деловито измученный вид. Андрей Павлович, сказала Лена, отвлеко на минутку. Слободенюк сверился с айфоном, кивнул и запустил ее в аквариум. Лена начала, не дожидаясь, пока он снимет куртку и усядется. В общем, я предлагаю плотнее взяться за всякую эту ерунду от вони. Ионизаторы, расщепители запахов, аромосвечи. Можно даже веселые противогазы. Это с газом, веселящим что ли? Хмуро спросил Слободенюк, усаживаясь и на ощупь переобуваясь под столом. Нет, это такие полумаски с прикольными рожами. Принты. Супергерои из мультиков для взрослых можно с нашими актерами и политиками заказать. На больших поставках цена почти не меняется, а брать будут, сами представляете. Китайцы по нашим эскизам все нарисуют за копейки. Я посчитала. «Давайте сброшу». Слободенюк поморгал и сказал. «Бросайте». «А в деньгах это сколько?» Лена отправила расчёты и пояснила. «Последняя строчка. Про полумаски отдельно указана». Слободенюк изучил цифры и недоверчиво протянул. «Да ладно». «О чём я и говорю?» «Выходит, всего в полтора раза дороже, чем обычные маски. И картриджи у них съемные. Вторая снизу строчка. Видите, если брать от двух тысяч штук...» то сразу цена гораздо интереснее. А нам в апреле как раз закупку обычных масок делать. Я посмотрел остатки. На складах почти нет. А Вот заодно и оформим. Там группа продавцов та же. Скидку еще дадут». Слободенюк открыл в ноутбуке несколько таблиц и, свесив брови, углубился в изучение. Лена, помолчав, все таки продолжила. «У них еще есть интересное. Фотокаталитические фильтры для учреждений». В розницу они никак, конечно, но если попробовать влезть в муниципальные поставки, очень выгодно. Я посмотрел прошлые торги, там пока традиционные фильтры, и они втрое дороже. А здесь уровень очистки гораздо серьезнее, и срок эксплуатации вдвое выше даже при использовании на предпороговых значениях ПДК. Наш случай. «Ой, нафиг!» — решительно сказал Слободенюк, на миг оторвавшись от экрана, И тут же, прилипнув к нему снова. Пока никаких муниципальных и госторгов. Сожрут с этим самым. Лена показала, что удивлена и не понимает. Слободенюк покивал, как будто сообразив что-то, и пояснил. «Елена Игоревна, еще раз спасибо за те маски, кстати. И что придумали, и что подсказали заранее через мэрию пройти, чтобы без лицензии торговать? Вы не в курсе, наверное?» «На больничном ведь были. Аптеки штурмом просто на департамент торговли пошли. Особенно социальные типа. Вы, говорят, нас главного козыря лишаете. Мы бы, говорят, сейчас на масках половину плана сделали. А Эти гады из оптснаба за копейки дерьмо китайское покупают и продают, травят людей». Мне Виктор Сергеевич звонил, рассказывал. «Если бы это дело отдельным приказом не провели, мэрские сдались бы нафиг». И все, Плакали наши дела. А так, приказ есть. Отменять его себе дороже. А надзорщиков аптеки подтягивать побоялись. «Ничего не разорятся, сухо сказала Лена, вспомнив пачку чеков, которую нашла в тумбочке свекрови. «Боярышникам и орбидолом компенсируют. Они на все лекарства 200% накрутки сажают. Пусть нам позволят хоть копеечные штуки за копейки и продавать». «Ну и хрен бы с ними», — согласился Слободенюк. И снова сверился с айфоном. Но пока не устаканилось все гусей не дразним. «Пока давайте заказывать вот это. Считайте, что я согласовал. Художника вам подгоню. Прям вечером или завтра с утра придет, Эскизы нарисует. Мне покажется, и вперед. Хотя...» Он еще раз посмотрел на цифры и спросил. «А пять тысяч это не дофига ли? И свечек этих я смотрю». «Стоит-то не минимально, но на хранение разоримся же». «Во-первых, не разоримся», — сказала Лена. «Я вчера по магазинам прошлась, всякие ароматизаторы улетают только так. И автомобильные, и эти пшикалки для туалета, из-за которых озоновая дыра». «А куда деваться?» — отметил Слободенюк, сделав сочувственную гримасу, которая чуть съехала, когда он сообразил, что сочувствие должно распространяться и на него самого. «Да к нам!» когда ионизаторы купим. Они не гробят. И вы вообще здоровей. Во-вторых, это же надолго всё. Что надолго? Не понял Слободенюк. Лена вздохнула и пояснила, коротко поведя рукой вдоль окна. Никуда мы от вони не денемся. Никто нашей свалкой не займется, Понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только. Надо привыкать жить так. Или валить. если есть такая возможность. У большинства ее нет, так что будут покупать ионизаторы и веселые маски с политиками и продолжать жить». Слободенюк посмотрел в сторону окна, поежился и медленно сказал. «Честно говоря, я об этом как-то... И вы прям думаете, что все эти разговоры... Останутся разговорами?» — закончила Лена. «Кому свалка нужна, те сверху. Мы, которым свалка не нужна. Если за год ничего не сделали... то и не сделаем, мы только будем. А они будут обещать и тоже, конечно, ничего не делать, потому что зачем? Все как обычно. «Херово же так жить», — отметил Слободенюк в полголоса. Лена пожала плечами. «Ну да, не жить еще хуже», — согласился Слободенюк. «Вот не зря вас батя так ценил. Умная вы, Лена, гривна, и злая». «Да не», — сказала Лена неуверенно. Слободенюк, кивнув, сказал. «Эти объемы утверждаем, Распечатайте, я подпишу. И сегодня же начинайте оформлять заказ, чтобы мартом успеть аванс бросить, пока цены не подняли. Ну и по фотокатализаторам мне тоже. Закиньте, что нашли. Пусть под рукой будут. Все, спасибо. Жду». Лена кивнула, пошла к двери и уже там пробормотала в хотя Слободенюк ответа уже не ждал и не слышал. «Я справедливая». Приложение Лена скачала тем же вечером сразу два — Тиндер и какой-то местный аналог, расхваленный в сообществе «Мы соседи», на которое Лену сто лет назад заставил подписаться родительский комитет Сашиного класса. Шарилась весь вечер. На паре кандидатов даже остановилась. Не соседях, конечно, еще не хватало. И не наглых. Один был похож на Олежку, Первую — «Тайную любовь» из 9 «Б». Второй — просто жгучий брюнет, застенчивой улыбкой, но без наглой поволоки в глазах. У Лены никогда не было жгучих брюнетов. Впрочем, у нее никогда никого не было. Будем так считать, простоты ради. Во всяком случае, она никого не помнила и помнить не хотела. Лена долго колебалась, а холод в животе копился — и вымораживал, так что надо было что-то с ним делать. «Я сильная, взрослая женщина. Пусть и без кошки». Напомнила она себе и почти уже повела пальцем по экрану, и тут представила, как этот жгучий, без поволоки будет ее кормить, поить и разглядывать, высчитывая, не вышла ли она за придуманный им лимит. А если вышла, то не может ли он себе позволить чего-нибудь Что именно может позволить себе жгучий, да и любой другой соискатель Лениного, местами чересчур пышного тела, Лена представляла себе с трудом. И что самое обидное, кажется, не хотела не представлять, не пробовать. А кажется, несостоятельный. Стыдище же будет. Да и раньше будет. Допустим, понравится Лене, как этот жгучий выглядит по жизни, говорит и держит вилку, Поедет она с ним в номера или, может, в убитую однушку на Орджоникидзе. Допустит она его к своим сокровищам, упакованным в незатейливое хлопковое белье без кружев и специальных прорезей, и дрогнет брюнет. А у Лены еще и ноги месяц не бриты. Лена убрала палец от экрана и пошла в ванну бриться и выщипываться. А с утра до работы забежала затовариться элегантным нижним бельем. Зря, конечно, потому что такого рода отсеки в ТЦ «Весна» работали с десяти. Лена вернулась в обед, зашла в отдел «Пикантные штучки», где на нее тут же напала тощая девица с тщательно замаскированным угрем под носом. Девица была приветлива, обходительна и высоко профессиональна. Она понимала блеение Лены со второй ноты, точно определяла её размеры и, не глядя, выдёргивала из разных ящиков ровно те трусы, бра и пояса, которые фигурировали в их непростом диалоге. Лифчик Лене даже понравился. Он был не столько развратным, сколько интересным и, наверное, довольно удобным. Но трусы Лену до доконали. Она их даже в руки брать не стала. Просто представила на себе, сравнила полученную картинку с торчащим на входе презрительным манекеном, оживила ее под аккомпанемент девушкиного «На вашего кавалера это обязательно произведет впечатление», вздохнула и пошла прочь. Искренне огорченная девица пыталась ее удержать рассказами о скидках и акциях, но Лена сказала, «Девушка, милая, мне ж к этому бахатству для комплекта только леопардовых лосин не хватает. И кофты с люрексом. Почему же?» — начала девушка и хихикнула. Лена развела руками, вышла за стеклянную дверь, вытащила телефон и удалила оба приложения, напомнив себе как-нибудь под настроение вернуться заливчиком. Конечно, когда будет другая продавщица. А еще через день Лена почти случайно увидела Олежку. Ну, как случайно? Не увидела бы, если бы с утра не оказалась возле его дома, из которого Олег так и не переехал. И не узнала бы ни за что — если бы до того не нашла его старую, давно заброшенную страничку ВКонтакте. все равно узнала с трудом. На страничке он был лохматый, чуть полноватый и со здоровенной щукой, а в жизни оказался бритым наголо и сильно раскаченным, так что ходил по флокте. У Олега была новая машина, не очень дорогая, насколько понимала Лена, корейский внедорожник, но очень большая и очень ухоженная. И спутница у него тоже была, очевидно, новая. Тоже не очень дорогая, но очень ухоженная. не силиконовая вся, под маской и шубкой не видно. Зато видно, что Олежка и машиной, и спутницей гордится примерно одинаково. «Тоже старых бросил», — подумала Лена. Сволочивы, ребята, все таки Она вздохнула и пошла на работу дальним путем, чтобы нечаянно не пройти по бывшей Ленина. И не увидеть остальных сволочей. Почему-то Лене казалось, что сейчас это ее просто убьет. Впрочем, к офису она подошла уже совершенно спокойной и умиротворенной. Распросы, заподозрившие что-то Наташке встречала так туманно игриво, что та уверилась в эффективности своего промоушена и стала жарко советовать какие-то особенные сообщества, про которые ей говорили подружки. Лена делала вид, что слушает. доводя Наташку до крайнего восторга. Та, похоже, уже почувствовала себя как минимум профессиональной бандершей и наставницей перспективной куртизанки. И тут Лена все испортила. Она рассеянно кивнула в очередной раз и небрежно спросила. «Наташ, а если котенка маленького взять, его сильно трудно кладку приучить?» «Фу ты!» — сказала Наташка, помолчав. «А я-то думала». «А что ты думала и что не так?» — спросила уязвленная Лена. Наташка отмахнулась. Лена пожала плечами. В дверь толкнулись, заглянула Гуля и сделала производство. Улыбнулась, поздоровалась и сказала себе за спином. «Да, она здесь». И посторонилась, пропуская Салтыкова.